Глава 10. Дани становилось всё холоднее. Прилетая мимо Минска с скоростной вереницей, первый месяц в академии подошёл к концу. Всё своё время уделяла учёбе или чтению в библиотеке. Не сразу, но через несколько дней до меня дошло, что вокруг слишком тихо. Адис не показывался на парах, а со своим так называемым парнем я не виделась с того самого памятного похода в ресторан. Даже злодейка Элла и так куда-то испарилась. Очень странно. Краем уха услышала, что якобы сейчас волна простудного заболевания, и многие отсутствуют. То, что дракон не посещал Академию по той же причине, было невероятно. Я на своей шкуре почувствовала, что регенерация драконей расы в разы выше, чем у других. Простуда у дракона? Придумайте что-нибудь другое. Какое-то странное и непривычное чувство беспокойства и в то же время одиночества периодически накатывало на меня, отвлекая от учебы. Кстати, о ней… За этот месяц затишья мне удалось основательно потянуть знания об этом мире. Теперь я знала столько же, сколько и рождённые на этой земле люди, и ещё немного сверх этого. Конец месяца пришёл ко мне с первой выплаченной стипендией, целых 10 золотых январей. Когда мне вручили увесистый мешочек, не поверила своим глазам, только тогда, когда увидела сумму в ведомости, окончательно уверилась, что это не ошибка. Помимо этого, мне выплатили королевский грант для одарённых магов в размере 30 золотых. Итого 40. Удивлялка сломалась, и всё, что мне оставалось, просто брать, что давали, и подписывать нужные бумаги. Я, оказывается, весьма ценный экземпляр. По крайней мере, никто больше подобной выплаты не удостоился. Как об этом стало известно мне? Всё просто. Заглянула ведомость. Там значилось только одно имя моё. Обучение давалось мне легко, во многом из-за благословения бога Алаируса. Как справлялись другие, осталось для меня неведомой загадкой, потому как после первой недели нагрузка возросла раз так в 10. Подключились занятия по боевым искусствам, танцам, этикету, структуре магии и много чего ещё. Параллельно с этим по академии стали ходить слухи, что в этом году команда для участия в турнире магии Магистр будет набираться и из первогогодков. И за этого или нет, на студенты резко взбодрились и рьяно бросили все силы на учёбу и практику. Библиотека не успевала обслуживать желающих, а некоторые профессора открыли дополнительные секции. Что-то вроде кружков по интересам. Так как с учебной программой у меня проблем не было, то для себя я подобрала две секции. Первая называется Магия как воплощённое оружие, а вторая Алхимия от новичка до магистра ассоциаций. Сегодня была скучная, ничем не примечательная суббота. Книги, которые я определила для себя как первоочередные, были прочитаны и возвращены. В ящике письменного стола, который был ещё и сейфом, лежала только что полученная стипендия. По соседству с ней место занимал потрёпанный проводник в виде короткого жезла. Недавно я читала книгу о них. Магический жезл – это инструмент, который используется магами для того, чтобы творить магические заклинания – Жезл обычно изготавливается из дерева, редких металлов или кристаллов и может иметь различные формы и размеры. Он наполнен магической энергией и способен её проводить. Внешний жезл может быть украшен различными символами и рунами, которые служат не только для декоративных целей, но и для усиления его магической силы. При правильном использовании жезла маг может создавать разнообразные заклинания, относящиеся к его стихии. Жезл это не просто инструмент, но и часть личности мага, так как он отражает его силу. Чем сильнее колдующий, тем быстрее приходит в негодность неподходящий ему проводник. Вот что было там написано. Я взглянула на свой, который мне выдала академия, вздохнула. Он уже был весьма потрёпанный, и это только после месяца использования. Стоит его заменить? Что ж, решено, отправляюсь на шопинг. Выходной день улицы столицы выглядели совершенно иначе. По тротуарам неспешно брели парочки или целые компании. Одинокие прохожие тоже никуда не торопились. Экипажи всё так же сновали по дорогам, спеша доставить пассажиров. Я ехала в одном из таких. Все деньги были при мне. Первым и моим пунктом назначения значился банк. Такси обошлось в 50 медиков. Не очень дёшево, но что поделать? К новым неприятностям моя душа была не готова. Здание Государственного банка Окулос расположилось на самой дорогой улице Стритленса. Величественное строение из семи этажей выглядело весьма роскошно. Я открыла дверь и вошла. Ко мне тут же подскочила высокая леди в длинном форменном платье тёмно-синего цвета. Она спросила цель моего визита и проводила к нужному специалисту. Счёты с доступом через кристалл открыли быстро и без проблем. Никаких документов даже не спросили. Закончив с делами, покинула это гостеприимное место. Осень ощущалась очень отчетливо. Из следующий список моей программы магазин одежды. Я нашла довольно большой торговый центр, в котором можно найти всё что угодно: от платьев до магфонов и жезлов. Первым делом направилась в салон магической связи. Меня радушно приняли, провели по помещению, показывая разнообразные новинки средств связи. Выбрав недорогую простую модель, рассчиталась, подключилась к магической сети и вышла. Следующим на очереди был бутик с проводниками. Поглядев на цены, пришла к выводу, что пока обойдусь своим академическим, здесь всё стоило как крыло от самолёта. Моей стипендии едва хватило бы на самый простенький. Я вынуступаю с моим нынешним жезл. Подкоплю и потом куплю. Теперь понятно, почему маги такая дорогая профессия. Желание заходить ещё и в алхимическую лавку мигом испарилось. Повздыхав, направилась в магазин с одеждой и обувью. Того золотого, который оставила в виде девяносто девяти серебряных и пятидесяти медных, вполне хватило на гору полезных и необходимых нарядов. На улице уже давно перевалило за полдень, и мой желудок усердно напоминал о необходимой заправке. Тащиться с огромным ворохом пакетов в кафе не хотелось, но пришлось. Заняв удобный столик у окна и сделав заказ, я немного расслабилась. За соседним столиком сидели двое мужчин, и тема их беседы меня заинтересовала. Говорят, что это опять культ Ночи шалит. Да мало ли чего говорят. Культ Ночи выдумка, на которую удобно всё спихнуть. А я тебе говорю, прорыв на болотах дело рук ночных. Они что-то планируют. Как петь дать. Глупости всё это. А прорывы раньше случались. Это да. Но ни разу ещё они не были такими масштабными. Один мой коллега из департамента сказал, что сверху даже приказ пришёл. Ничего. В общем, приказано магов готовить в академиях. Вон, даже первогодовок стали до турниров допускать. Вырёшь. Не в жизни. Правда, всё это по рождению. Ночи на болоте бушуют. Магов на всех не хватает. Может, даже студентов будут отправлять. Да не может этого быть. Они ж ещё совсем дети. Неужели у государства совсем всё с магами плохо? А как же соседи наши? Так ходят слухи, что они сами едва справляются. Непонятно, чего ждать. Дело. Ну не будем нывать. Ты слышал, что девушка из баронства дальше подслушивать не стала? Мы заказ как раз тоже уже принесли. Я ела и размышляла о том, что только что услышала. Из всего вышесказанного было ясно, что некие ночные сколыхнули нечисть на болотах, и та вышла далеко за их пределы. Мало того, маги никак не могут с этим справиться. Оболевшие из нашей академии скорее всего тайно отправились на помощь. Это что там за напасть, если даже драконы не могут справиться? А Дез и остальные знакомые мне чешуйчатые отсутствуют уже недели 2-3. На душе стало тревожно. И быстро справившись с едой, я отправилась обратно в академию. Выходные прошли в режиме нервного ожидания неведения. Хорошо выспаться или отдохнуть не получилось. В голове плавала мысль о том, что я забыла что-то очень важное. А вот что это было? Утренний будильник не радовал. Голова раскалывалась от недосыпа и огромного роя мыслей, которые занимали собой всё. Припустив утреннюю гимнастику, привела себя в порядок и отправилась прямиком на пары. Настроение было ниже некуда. Как только вошла в холл учебного корпуса, едва не взвизгнула от радости. Подножку мне подставила Элла, моя дорогая злодейка. Как же скучно здесь было без тебя. Я, конечно, её ловушку успешно перепрыгнула, а затем обернулась и счастливо ей улыбнулась, вызывая у девушки гримасу недовольства. Радуйся, что я тебя обнимать не стала. Возвращение злодейки в академию могло значить лишь одно. Драконы снова будут портить мне жизнь. Как же всё-таки рада тому, что они вернулись целыми и невредимыми. Сильно приглядевшись к Эли, отметила, что девушка выглядела уставшей, хоть и пыталась это скрыть. Первый парой стояла пробуждение магии. Этот предмет появился совсем недавно. Слышала от одногруппников, что раньше его вводили со второй половины первого года. Нужный кабинет располагался на четвёртом этаже, аудитория под номером 403. Найти её не составило труда. Я уже довольно неплохо ориентируюсь в академии. Распахнула дверь и шагнула в пустое помещение. Ах, да, у меня сегодня было плохое настроение, поэтому завтрак был проигнорирован. Глядя в просторную комнату, отметила про себя, что здесь довольно уютно. Никаких парт, только небольшие диванчики и одиночные кресла, а также огромное пустоещее пространство. Стол преподавателя тоже был необычным: резные детали, тонкие деревянные ножки. ваза с живыми цветами на столешнице, изысканное глубокое кресло. Огляделась и выбрала для себя одно из одиночных кресел. Пока не началось занятие, почитаю немного учебник. Он оказался не очень объёмным, был по своему облику ближе к брошюре, чем к книге. Послышался звон колокола, и я заметила, что в кабинете больше не одна. В аудиторию величественно вплыл высокий мужчина в длинных одеждах. Весь его вид напоминал мне эльфов из земного фэнтези. Но без длинных ушей, а це зерцание учителя меня отвлекло мощная волна негатива справа. Повернувшись посмотреть, кто это у нас там такой недовольный, столкнулась с пылающим взглядом золотых глаз. Адес? Привет. Не сдержав эмоций, улыбнулась я. Давно не виделись, Аделина. В голосе дракона сквозила такая нежность, что моё лицо тут же стало горячим и румяным. Интересно, что же произошло с ним за эти несколько недель, которые мы не виделись? Его взгляд кардинально изменился. Если раньше в нём едва можно было разглядеть хоть толикую эмоций, то теперь глаза дракона искрились разнообразными чувствами. Я видела в них радость, недовольство и что-то, имя чему давать, пока страшилась. Сейчас, глядя в его глаза, понимала, что нужно как можно скорее найти Касай и, и поговорить с ним. Он очень внимательный и заботливый, но Теперь я отчётливо видела, что мы оба старались заполнить пустоту в душе, поэтому парень и предложил мне встречаться при знакомстве. На самом же деле я не та, кого жаждет его сердце, и он не тот, к кому тянется моя душа. Как же мы оба ошиблись, и исправить это заблуждение нужно как можно скорее, пока не стало слишком поздно. Добро пожаловать на занятие под названием Пробуждение магии. Я ваш профессор Метер Ланео. Сегодня мы попытаемся преобразовать вашу магическую энергию в видимую магию. Постараемся придать ей вид. Все вы знаете, что заклинания, которые вы учили до этого дня, делятся на три типа: атакующие, защищающие и поддерживающие. Сегодня мы начнём с первого типа. Итак, первые минут 20 ушли на объяснение. Что да как нужно делать? А затем всем студентам предлагалось испытать свои силы перед одногруппниками после небольшой тренировки. Пошли провальные попытки одна за другой. Предпоследним был Адес. Он вышел в центр зала, и всё внимание сосредоточилось на нём. Парень вытянул вперёд жезл из какого-то материала, который внешне напоминал хрусталь, быстро произнёс нужное заклинание, и перед шокированными студентами появился хлыст из молний. Они трещали, заполняя собой всё помещение. Смотрелась такая магия очень красиво и угрожающе. Мощь и сила вот два слова, которые в полной мере описывали магию дракона. У меня перехватило дыхание от той красоты, что дарила всем нам магия. Отлично, студент Велиус. Я бы хотел, чтобы вы прошли отбор в команду на турнир. Я подумаю, профессор. Адес занял своё место, И настала моя очередь позориться. Что-то очень сомневаюсь, что смогу призвать магию. А если и смогу, то вряд ли она будет более впечатляющей, чем у дракона. Подхватив свой потрепанный жезл, вышла в центр. Сосредоточилась. Голову прострелило болью, и передо мной развернулась забытая сцена из романа. Глаза, помимо боли, наполнились слезами. Тело вмиг напряглось, и сама, не понимая, что делаю, выкрикнула заклинание. Радиенсе Блейд сорвалось с моих губ. Помещение наполнил ослепительный свет, заставляя всех зажмуриться. Затем вспышка исчезла, а на меня вытаращились все студенты и даже преподаватель. Ощущая себя редким экземпляром в зоопарке, перевела взгляд на правую руку, которая стала подозрительно тяжёлой. Упс, кажется, я попала